Эпилог. Лунная долина встретила первый весенний рассвет в тишине, окутанная серебристой дымкой. Изумрудинка лениво перекатывала волны, отражая первые лучи солнца, а деревья шептались о чём-то своём, будто делились новостями прошедшей ночи. Ильмар стоял на пороге дома, с наслаждением вдыхая ещё довольно холодный воздух. В руках он держал новый свиток, подарок Айры. который теперь помогал ему осваивать способности духа леса. За спиной раздался мягкий смех, и он обернулся. Марита, завёрнутая в тёплый шерстяной плащ, присела на скамью у крыльца. Её медные волосы, уже полностью восстановившие цвет после битвы, переливались на солнце. Опять медитируешь? Нет, просто слушаю лес, улыбнул Сельмар. Он сегодня особенно разговорчив. Это потому, что в Серебряной роще праздник. Марита прикрыла глаза, наслаждаясь тёплыми лучами. Твой отец наконец-то получил наследника. Да. И ты согласилась стать его крёстной, сестра проболталась. Ильмар сел рядом, нежно касаясь плеча Чорадейки. Теперь у нас есть повод почаще навещать родителей. Только если твоя мать перестанет намекать, что нам тоже пора, фыркнула Чорадейка, и её глаза лукаво засветились. Ильмар хотел ответить, но из дома донёсся звонкий голос Лианы. Завтрак готов. Если вы его опять пропустите, я вам эти тарелки на голову надену. Парочка переглянулась и рассмеялась. Она всё больше превращается в тирана, не находишь? Апасливым шёпотом уточнила Эльмар, приоткрывая перед Маритой дверь. Во время обеда за столом царило уютное оживление. Гельвер, приехавший навестить Эльмара, с аппетитом уплетал ладьи с мёдом, время от времени поглядывая на Лиану, которая нарочито демонстративно наливала чай Аэра. Тот в облике ковараса, но с совершенно другим выражением лица, мягким, даже немного застенчивым, благодарно кивал. За 9 месяцев, прошедших с битвы у Моховой Топи, наследный лорд Малахитовой Дубравы очень старательно добивался прощения и принятия у женщины своего друга. А Эльмар не менее старательно убеждал Мариту, что Гельверт всё понял, исправился и даже заботится о своём незаконнорождённом сыне. Больше всего на чародейку повлияли не слова её Лёсёнка, а поведение самого добравного наследника. Он ведь был одним из двоих друзей Эльмара, не отвернувшихся от него, несмотря на все изменения в жизни юноши. И во время битвы тоже вёл себя достаточно храбро, сумев выделиться и обратить на себя внимание Мариты. Так что в конце концов та позволила ему появляться не только в Лунной долине, но и у них дома. Так ты говоришь, новый дом уже почти готов? Лиана собственническим движением стряхнула с плеча Айра невидимую соринку. Да. Мужчина аккуратно отпил чай из кружки. Осталось только найти ту, кто согласится в нём жить. Ох, не начинайте, закатила глаза Марита. Я ещё не решила, достойна ли вы моей служанки. А я ещё не решила, хочу ли выходить замуж за бывшего тёмного мага, добавила Лиана, но её губы дрогнули в улыбке. Ну, если он тебя откажет, я всегда готов предложить альтернативу. Тут же влез Гельвер. Альтернативу в виде удовольствия без обязательств. Леана презрительно фыркнула, скрестив руки на груди. Нет уж, мил лорд. Я девушка с принципами. А я мужчина с намерениями. Айра спокойно доел последнюю ладушек. Просто пока не сказал вслух, потому что дом ещё не достроен. Ильмар закашлялся в кулак, скрывая смех. Она просто боится признать, что уже влюбилась, шепнул он Марите, когда Лиана, собрав грязные тарелки, вышла на кухню, а Гельвер и Айра принялись спорить о лучшем месте для рыбалки. В обоих? удивлённо распахнула глаза Чрадейка. Нет, Айра ей нравится больше, но она боится в этом сознаться. А ты как узнал? Я же теперь дух леса, Гордо задрал нос Ильмар. Чувствую такие вещи. Марита рассмеялась и вдруг замерла, прижав руку к животу. Что-то не так? Юноша забоченно нахмурился. Гельвер и Айра тут же замолчали, даже вернувшаяся Леана замерла в дверях. Чародейка медленно выдохнула, а потом улыбнулась широко, по-настоящему счастливо. Кажется, твои способности скоро пригодятся ещё больше. Ильмар застыла, осознав: ты Да, кивнула Марита. Не понимаю, как это вышло. Я же предохранялась магически. Видимо, наша любовь сильнее магии. Ильма робнула её, не скрывая радости. А где-то вдалеке, над лунной долиной, пролетела стая птиц, возвещая о начале чего-то нового. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2025 году. Читала Александр Нежегородов.